Глава тридцать третья Уже можно взглянуть. Онежка нетерпеливо топнула ножкой в домашней туфельке, проверяя, есть ли впереди еще одна ступенька. Еще нет. Подождите здесь минуточку. Король-дракомор за руку подвел ее к стене. Здесь было на удивление тепло и так тихо, что Онежке показалось, будто она слышит стук своего сердца. «Вы хотели взглянуть на самое главное сокровище моей коллекции», — продолжал Дракомор. «Да, но разве для этого обязательно завязывать мне глаза?» «Я еще никогда никому его не показывал», — сказал король. «Я желаю, чтобы это был особенный момент». Открылась дверь. Онежка почувствовала дуновение теплого воздуха, и Дракомор повел ее внутрь. «Пора?» — спросила она. «Почти. Наберитесь терпения, любовь моя. Здесь так жарко. Боюсь, этим ничего нельзя поделать». И тут она услышала, но не ушами, а как будто сердцем. Онежка почувствовала звук, от которого у нее задрожали кости. «О нет, я и так слишком долго ждала», — воскликнула она, срывая с глаз повязку. Комната на вершине самой высокой башни была совершенно пуста, если не считать постамента, накрытого тканью. Вокруг царила тьма, которую рассеивало только пламя факела, висящего около двери. Онежка обошла комнату, выглянула в окно и постучала пальчиком по стеклу, спугнув пару мотыльков. Дома ее родителей отсюда не было видно. В такой поздний час можно было разглядеть лишь вторую по высоте башню, в которой ярко пылались свечи. Дракомор хлопнул в ладоши, заставив Онешку обернуться. Сейчас он показался ей похожим на уличного фокусника. Король широким жестом сдернул ткань с постамента. — Можно взглянуть? — спросила Онешка, делая шаг в его сторону. Предмет, стоявший на постаменте, полыхал свирепым рубиновым светом. Он был размером с голову взрослого человека, а под его гладкой блестящей поверхностью бушевали гихри. Он пульсировал. Не часто, примерно несколько раз в минуту, как будто только для того, чтобы не дать забыть о своем существовании. «Очень красиво!» — искренне сказала Онежка. «Благодарю вас. Это бриллиант моей коллекции. Но вы первая. Поймите меня, я не показал бы его никому, кроме вас». Жар, исходивший от загадочного красного камня, покалывал лицо Нежки. Она сняла с руки перчатку и дотронулась до сокровища. Загадочное вещество цвета запекшейся крови всколыхнулось, Вихрь пульсирующих звезд пронесся под ее пальцами. «Осторожнее!» — воскликнул король и попытался схватить ее за руку. «Не нужно!» — коротко приказала Онежка. Она погладила камень указательным пальцем. Пульсация пробежала от ее ладони до ключицы, спустилась по позвоночнику. Снаружи поднялся ветер. Онежка прижала ладонь к горячей поверхности камня. «Довольно», — сказал Дракомор. «Вы обожжетесь!» И склонился над ее плечом. Снаружи бушевал ветер. Онежка увидела свое отражение в блестящей поверхности камня. На нее смотрела будущая королева. Безупречная. Все черты идеально симметричны. Глаза, как два солнца, кожа цвета Млечного Пути. Ветер заметался вокруг башни, Закружил, завыл снова и снова, повторяя ее имя. Камень вновь запульсировал. Онежка закрыла глаза, и весь мир затрепетал. Она отвела руку. «Онежка! Ваша ручка! Вы обожглись! Ах, зачем вы это сделали?» Дракомор взял руку Онежки в свои ладони, переводя непонимающий взгляд с волдырей, вздувшихся на ее кожу, на ее лицо. Онежка натянула перчатку. «Как вы добыли это чудо?» — спросила она. Дракомор отчего-то смутился. «Я знаю, что это такое. Это сердце горы. Так как вы его заполучили?» «Это... это был подарок». «Подарок?» — она попыталась поймать его взгляд. «Любовь моя, давайте немедленно отведем вас на кухню. Нужно смазать ожоги целебной мазью. Цыц! Прекратите суетиться!» Рявкнула она и тут же добавила чуть мягче. «Умоляю, дорогой, расскажите, как вы получили это сокровище. После этого мы немедленно спустимся вниз». Дракомор закрыл лицо руками. Когда он наконец решился поднять глаза на Онежку, Его лицо приняло очень странное выражение. — Милый мой, не волнуйтесь, — промурлыкала она. — Я не боюсь, — ответил король, — я просто не нахожу слов. Мне плохо, любовь моя, мне становится дурно при одной мысли об этом. Ах, напрасно я привел вас сюда. — Откройтесь мне, — заворковала Онежка, — доверьтесь. — Позвольте вам помочь, ведь теперь мы с вами одна семья, по крайней мере, очень скоро станем ею. Король вздохнул. — Вы должны дать слово, что никому не расскажете. Даже родной матери, клянусь, — с легкостью отозвалась Онежка. — Об этом будем знать только мы двое. Она крепко обняла его, и тогда он глухо заговорил в ее плечо. Это случилось в ночь зимнего солнцеворота, в ту пору, когда в Ярославии еще существовало возмутительное обычай отмечать этот праздник и носить отвратительные маски. Вы помните? Ужасно. Люди становились неотличимы от скретов, а скреты от людей. Я помню. Мой брат Вадик был еще жив. Король и его придворные отмечали зимний солнцеворот на вершине горы Кленат, которую называют Горой Самоцветов. По традиции праздновали вместе со скретыми. Дракомор замолчал. — Продолжайте, — велела ему Онежка. — Ах, вы же знаете, что такое праздники со скретыми! Чего стоит только мерзкое маслянистое пойло, которое они пьют! Они упиваются им до бесчувствия! Почти все придворные тоже были пьяны, и я до смерти устал от этого безобразия и пустой болтовни. Вадик и его жена беседовали с мудрик кралем. Вадик увидел меня из пещеры и улыбнулся своей знаменитой обворожительной улыбкой. Все обожали эту его улыбку, а мне всегда казалось, что она была совсем не королевская, мальчишеская улыбка, не подобающая монарху. Я не улыбнулся ему в ответ. Модрый краль мог сколько угодно называть себя королем, но горы — это не королевство. С какой стати мой брат любезничал с этим, братдавчатым чудищем? Я просто не мог спокойно на это смотреть. Поэтому схватил факел и пошел прочь, прочь от огня, который скреты поддерживали всю зиму. Я шел домой. Да, я просто хотел уйти домой. Онежка ободряюще похлопала его по спине. Но я заблудился среди бесконечных тоннелей и пустых пещер. Вместо того, чтобы выйти наружу, я все глубже забирался в толщу горы. Я видел облачко моего дыхания впереди. Стены и пол пещер были покрыты огромными сосульками. Было так скользко, что вскоре мне пришлось ползти на четвереньках, и чем дальше я забирался, тем холоднее становилось. Вскоре сделалось так холодно, что я уже не мог трезво размышлять. Я запаниковал. Вы же понимаете, я был бы не первым несчастным, нашедшим смерть в толще горы. Когда я впервые почувствовал, что холод отступает, то поначалу решил, что вернулся в главный зал. Я был уверен, что сейчас увижу Вадика. Он, конечно, спросил бы меня, где я пропадал, и мне пришлось бы что-нибудь соврать, чтобы сохранить лицо. Он бы рассмеялся и хлопнул меня по плечу, прекрасно зная, что случилось на самом деле, но ничего не сказал бы вслух. Но оказалось, я очутился не рядом с пещерой, где проходил пир, а в самой глубине горы. Тепло, которое я ощущал, исходило не от костров скретов, а от сердца самой горы. Дракомор устремил алчный взгляд на камень. Я с детства слышал сказки лесных. Они вечно болтали о камне, который якобы упал со звезд. Они называли его сердцем горы. Лесные верили, будто бы он делает горы высокими, леса густыми, а долины наполняет жизнью. Они верили, что этот волшебный камень живет в сердце Кленат, горы самоцветов. Но я всегда считал, что это просто выдумки. И надо же было случиться, что именно я нашел сердце горы. Камень лежал на земле, как будто его обронили. Вы можете себе представить? Величайшая драгоценность, несравненное сокровище, просто лежало и ждала, когда его найдут. Лед вокруг камня растаял. Я сразу почувствовал это. Вы понимаете, о чем я? Камень ритмично пульсировал, совсем как живое сердце. Вы ведь тоже ощутили это? Онежка кивнула. Я сорвал с себя плащ, завернул в него камень и прижал его к груди, как укутанного младенца. Пульсация разошлась по всему моему телу. Даже зубы вибрировали, а сердце... О, я никогда в жизни не испытывал ничего подобного. Мне казалось, будто оно пытается вырваться из груди. Не помню, как долго я блуждал в поисках выхода. Знаю только, что ночь еще не закончилась, когда я очутился у подножия Кленот. Я весь обливался потом, сердце горы обжигало даже через плащ. Я обернулся на сборище, пировавшее на горе, и подумал о брате. С того места, где я стоял, можно было разглядеть слабый свет костров скретов. Праздник продолжался без меня, но мне нельзя было задерживаться там, где меня могли увидеть. Мне даже показалось, будто что-то мелькнуло среди деревьев. Даже луна смотрела на меня, как гигантское око с распахнутыми веками. Я бросился бежать к тому месту, где мы оставили лошадей, и поскакал в Ярославию, одной рукой удерживая по воде, а другой прижимая к груди сокровища. Я остановился лишь на каменек мосту, потому что заметил что-то в воде, Из реки насмешливо скалилось безобразное лицо. Оно словно спрашивало «Что же ты делаешь?» Но это не было человеческое лицо. Это была одна из тех кошмарных масок, которые надевают в день зимнего солнцеворота. Должно быть, кто-то обронил ее? Я привязал коня и прокрался в замок через черный ход мимо комнаты, в которой сейчас спит Мирослав. Его нянька спала рядом с ним. Я слышал, как она храпела. Я бегом бросился в свою комнату и запер дверь. Дракомор умолк. Капли пота выступили на его лице, катились по шее. Онежка подняла ткань и накрыла пылающее сердце горы. Дракомор покорно позволил ей отвести себя к окну, словно ребенок, пробудившийся от ночного кошмара. вот так проворковала Онежка. «Вам нужно подышать свежим воздухом. Сейчас все пройдет». «Это еще не конец», прохрипел король. «То есть я еще не закончил?» «Я никому никогда об этом не рассказывал. Я не мог допустить, чтобы кто-нибудь проболтался. Но я хочу, чтобы вы знали, я так устал хранить этот секрет в одиночку». Его руки мелко затряслись. Той ночью мой брат не вернулся домой. — Что вы говорите? — удивилась Онежка. Он не пришел домой. Перед рассветом королевские стражи позвали меня к северным воротам. Было очень рано, весь город еще спал. Я чувствовал, что стражи не сводят с меня глаз. Они не должны были так смотреть на меня. Там за воротами валялись мешки вроде тех, в которых перевозят мясо. Земля под мешками была красной, и не хотел открывать их. Я заставил стража сделать это. Он вспорол ножом первый мешок, и его вырвало прямо на землю. Тогда я позвал второго стража. Я спросил его, что в мешке, и он ответил, беспрекрас, как есть, нисколько не смягчив удар. — Там ваш брат, милорд, мой брат. Мой брат был там. Они убили его, изувечив его тело. Дракомор осел на пол. Они вырвали его сердце Вы уверены, что больше никто не знает, как погиб король Вадик? — спросила Онежка. Дракомор поднял на нее глаза, в которых отражалась мука. — Неужели вы ничего не поняли? В ту ночь скреты убили всех, кто был на горе, всех, кроме меня. Но как же стражи, которые видели тела?» и отослал их далеко за горы. Онежка погладила его по волосам и выглянула в окно. Свечи на второй по башни ярко горели в ночи. «Это хорошо», — деловито сказала она. «Это очень хорошо».